Подозреваемый в черной маске скрылся, сказал начальник службы внутренней безопасности лейтенант Джеймс Мейси на импровизированной пресс-конференции у входа в бар. Сумма похищенных денег точно не установлена, но вряд ли она превышает несколько сотен долларов. Неизвестно также, почему налетчик начал стрельбу. Мэйси заявил далее, что, судя по всему, полицейские не сумели помешать ограблению. Закончив утреннее дежурство, они закусывали в полутемном углу бара и не успели воспользоваться табельным оружием. Признаков употребления полицейскими спиртного не обнаружено. Дорси и Кросс зашли в бар лишь потому, что заведение находится недалеко от того места, где они проводили очередную операцию. Все происшедшее не более чем трагическая случайность, заключил лейтенант Мейси. Во время инцидента в баре не было других посетителей и персонала. Случайный прохожий, заметивший выбегавшего из заведения налетчика, сообщил полиции кое-какие его приметы. Имя свидетеля в целях безопасности не разглашается. Я остановился и спросил миссис Молу, можно ли просто перепечатать статьи. «Да, 50 центов страницы и только наличными. Это меня устраивает». Она нажала клавишу «Печать» и откинулась на спинку стула, чтобы посмотреть, не ждут ли ее в справочной. Я стоял за ее спиной, так мне было лучше видно. «Никого», — промолвил я. «Еще один заход сделаете, только быстро. Называйте ключ. Слово «терроризм». «Вы шутите? Неужели вы не представляете, как часто повторяется это слово последние два года?» «Да, конечно, конечно, я не подумал». Как я понимаю, поисковые слова не обязательно должны быть связаны друг с другом. Не обязательно. Послушайте, мистер Босс, мне надо идти еще минутку. Давайте попробуем слова ФБР, подозреваемый, Аль-Кайда и отделение. Миссис Моллова сдала программу, и через несколько секунд машина сообщила, что имеется 467 статей, содержащих данные слова. Причем все, кроме шести, опубликованы после 11 сентября 2001 года. Затем на экране появились названия первых статей. Список названий занимал 42 страниц. «Ну, это вы сами посмотрите», — сказала миссис Молу. «Мне надо возвращаться на рабочее место». Я назвал слово «терроризм», чтобы ФБРовцы поломали голову. Тот мужчина наверняка будет расспрашивать миссис Молу, а ко мне, конечно же, представит новый хвост. «Да-да, идите, большое вам спасибо». «Не забудьте, что сегодня библиотека закрывается в девять. В вашем распоряжении двадцать пять минут. Хорошо. Как мне получить распечатку?» «Принтер стоит на моем столе. Вы набираете текст, а у меня происходит печатание. Подойдете ко мне, получите распечатку». «Ваша библиотека работает как часы». Миссис Моллова ничего не ответила и ушла. Я гляделся. Мужчины я не было. Я стал просматривать список названий. На нескольких материалах остановился, начал читать, но все они не имели ни малейшего отношения к событиям в нашем городе. Жаль, что мы не включили название «Лос-Анджелес» в число поисковых слов. Я встал посмотреть, на месте ли миссис Моллоу, справочная была пуста, и снова сел за компьютер. На третьей странице списка заголовков один привлек мое внимание. Террорист связной схвачен на границе с крупной суммой денег. Клавишей «Читай» я вывел на экран всю статью. В окошке над текстом сообщалось, что она была напечатана месяц назад на 13 странице секции А. Здесь же воспроизводился портрет смуглого человека со светло курчавыми волосами. От собственного корреспондента Лос-Анджелес Таймс Джорджа Мейера. Подозреваемый в перевозке средств для поддержки международного терроризма, Был арестован вчера с чемоданом денег при попытке пересечь близ Калексико мексиканскую границу, говорится в заявлении городских судебных органов. 39-летнему Мусу Азиза, 4 года находящегося в розыске, распознали служащие пограничной службы, когда он пытался переправиться из Соединенных Штатов в Мексику. Азиз, который, по утверждению ФБР, имеет связь с филиппинским отделением Аль-Каиды, перевозил крупную сумму американской валюты. Деньги находились в чемодане, спрятанном под сиденьем автомобиля, в котором злоумышленник рассчитывал выехать за границу. Курьер не оказал сопротивления и сейчас содержится в одной из федеральных тюрем. По словам агента ФБР, Азис перекрасил волосы в светлый цвет и избрил бороду, чтобы проехать разграничительную полосу неузданным. «Этот арест имеет важное значение», — заявил Авраам Клейн, представитель федеральной прокуратуры Лос-Анджелесской антитеррористической бригаде.